Убрав меч в ножны, Ричард глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, а потом взвалил на плечи тело убитой женщины и, не оглядываясь, зашагал прочь. В спину ему неслись душераздирающие крики малыша, оплакивающего мать. Он не мог его убить, просто не мог. Кроме того, сказал себе Ричард, меч бы мне этого не позволил. Конечно, можно было бы сделать лезвие белым, Но Ричард не хотел лишний раз испытывать связанную с этим боль, тем более для того, чтобы убить беззащитного детеныша. Он понес тело к другому холму, и крики маленького Гара за спиной постепенно затихали. Ричард опять опустил труп на землю и сел рядом, чтобы перевести дух. Мертвый Гар был отчетливо виден в лунном свете. Большое черное пятно на фоне серой скалы. а рядом пятнышко поменьше. Плач детеныша был уже еле слышен. Ричард сидел долго, всматриваясь в темноту и прислушиваясь. «Добрые духи, что же я наделал?» Но духи, как водится, не откликнулись. Уголком глаза Ричард уловил какое-то движение. На фоне желтой луны мелькнули два крылатых силуэта. «Гары!» Они заложили вираж и начали неторопливо снижаться. Еще двое. Ричард вскочил на ноги. Вероятно, они заметили малыша и хотят ему помочь. Он возликовал, но тут же сообразил, сколь нелепа такая радость. Похоже, он уже начинает испытывать странную симпатию ко всяким чудовищам. Он пригнулся. Гары пронеслись у него над головой и по спирали устремились к соседнему холму. Маленький гар примок. Гары приземлились чуть в стороне от холма и, не складывая крыльев, осторожно двинулись к мертвому гару. Внезапно они взмахнули крыльями и бросились на притихшего детеныша. Тот прервал молчание и завизжал. Послышалось хлопание крыльев, злобное рычание и испуганные крики малыша. Ричард выпрямился. Некоторые животные имеют привычку пожирать детенышей своего вида, особенно самцы, и особенно, если еды не хватает. Они вовсе не собирались его спасать. Они собирались съесть его. Не успев толком осознать, что делает, Ричард уже бежал вниз по склону холма, стараясь не думать о том, что поступает глупо. Взлетая на следующий склон, он выхватил меч. Испуганные крики малыша гнали его вперед, а жадный рев взрослых гаров наполнял сердце магической яростью. Сверкала сталь, лязгали когти, хлопали крылья. Эти два гара оказались больше, чем тот, которого убил Ричард. Скорее всего, действительно самцы. Гары отступили, и лезвие пронзило воздух. Зато один из них отпустил малыша. Он скользнул к телу матери и испуганно зарылся в Гары старались окружить Ричарда, размахивая когтистыми лапами, а тот отчаянно вращал мечом, пытаясь удержать их на расстоянии. Один из гаров вновь потянулся за малышом, но Ричард подхватил детеныша свободной рукой и отступил на несколько шагов. Гары тут же набросились на тушу сородича. Детеныш с плачем протянул лапки к маме и захлопал крыльями, пытаясь освободиться. Ричард оценил обстановку. До тех пор, пока мертвый гар здесь, детеныш его не оставит. Но у него больше шансов выжить, если ничто не будет привязывать его к этому месту. Маленький гар был легче, чем можно было предположить, исходя из того, что ростом он был по пояс человеку. Ричард сделал попытку отогнать гаров, но те были слишком голодны, чтобы отступить, и лишь огрызнулись. Они дрались между собой, раздирая когтями тушу. Ричард взмахнул мечом, и в этот момент детеныш все-таки вырвался и с воплем бросился вперед. Но все уже было кончено. Разодрав тушу на две части, гары взмыли в воздух, каждый со своей половиной. Еще мгновение, и они скрылись из виду. Малыш остановился там, где только что лежало тело его матери, и беспомощно уставился в темное ночное небо. Ричард, тяжело дыша, убрал меч в ножны и уселся на каменный выступ. Ему надо было передохнуть. Он закрыл лицо ладонями. По щекам катились слезы. Похоже, он совсем потерял разум. «Что, скажите, на милость он делает? Рисковать жизнью из-за пустяков?» «Впрочем, нет, не из-за пустяков». Ричард поднял голову. Маленький гар стоял в луже крови на том месте, где только что была его мама. Крылья его опустились, и он весь как-то сгорбился. Маленькие уши с кисточками печально обвисли. Большие зеленые глаза смотрели на Ричарда. «Прости, малыш!» — прошептал Ричард. Детеныш нерешительно шагнул к нему. Его мордочка была мокрой от слез, так же, как и лицо Ричарда. Он сделал еще один маленький нетвердый шаг. Ричард протянул к нему руки. Мгновение Гар смотрел на него, а потом с жалобным криком бросился вперед, и, вцепившись в одежду Ричарда тонкими лапками, обхватил крыльями его плечи. Ричард крепко прижал звереныша к себе и, нежно поглаживая жесткую шорстку, зашептал слова утешения. Впервые он видел живое существо в таком горе. Существо, которое настолько нуждалось в утешении, что готово было принять его даже от того, кто стал причиной этого горя. А может, он узнал в Ричарде того, кто спас его от двух больших и голодных чудищ? Возможно, оказавшись перед выбором, маленький Гар предпочел видеть в человеке спасителя, а не убийцу своей матери. А возможно, последнее событие просто вытеснило из памяти все предыдущее. Маленький Гар был похож на мохнатый мешочек с хостями. Судя по всему, он был на грани голодной смерти. Ричард слышал, как у него бурчит в животе. От зверя исходил слабый мускусный запах, но не слишком приятный и не отталкивающий. Ричард продолжал шептать что-то ласковое, и постепенно вслипывания стали реже. Когда, наконец, детеныш, издав протяжный вздох, затих, Ричард встал, но острые коготки цепко обхватили его ногу. Маленький гар поднял голову и поглядел Ричарду в глаза. Он пожалел, что у него нет с собой еды, чтобы накормить малыша. «Я должен идти», — сказал Ричард, отцепляя от штанов крошечные коготки. «Эти двое больше не вернутся. Попробуй поймать какого-нибудь кролика. Теперь тебе придется самому о себе заботиться. Ну, иди же». Гар поморгал в ответ, и, медленно расправив крылья, потянулся и зевнул. Ричард повернулся и пошел прочь. Через несколько шагов он оглянулся. Гар ковылял следом. Ричард остановился. — Тебе со мной нельзя! Он махнул в сторону. — Уходи! Ступай своей дорогой! Ричард шагнул вперед. Гар, как на невидимой привязи, двинулся за ним. — Уходи! Я тебя не возьму! «Убирайся!» Крылья детеныша опять опустились. Под взглядом Ричарда он медленно стал пятиться назад. Ричард повернулся и пошел, а Агар остался стоять на месте. Ричард должен был успеть похоронить женщину и вернуться к костру, прежде чем сестра Верна надумает применить силу ошейника. Он вовсе не желал ей давать повод для таких экспериментов. Скорее, у нее и без того их будет достаточно. Он оглянулся, чтобы убедиться, что гар не идет следом. Детеныша нигде не было видно. Тело лежало там, где Ричард его оставил. Кровавые мухи над ним не кружились. Теперь нужно было найти или участок относительно мягкой почвы, или достаточно глубокую и узкую расщелину. Сестра Верна вполне однозначно выразилась насчет того, что тело должно быть спрятано как можно лучше. Пока Ричард осматривался в поисках подходящего места, послышался шелест крыльев, и рядом с телом на землю шмякнулся маленький гар. Детеныш сложил крылья и преданно уставился на Ричарда своими зелеными глазищами. Ричард пробормотал проклятие и попытался его прогнать, но гар не двинулся с места. — Ты не можешь идти со мной, «Убирайся!» Гар подобрался к нему и снова вцепился в ногу. «И что же делать? Нельзя же в самом деле взять с собой детеныша Гара!» «А где твои мухи?» «У тебя даже собственных кровавых мух нет! Как же ты будешь кормиться?» Ричард сокрушенно покачал головой. «Впрочем, это меня не касается!» Гар потерся мордочкой о его ноги, и утробно зарычал, обнажив небольшие, но очень острые клыки. Ричард огляделся. Гар явно рычал на мертвое тело. Ричард со стоном закрыл глаза. Малыш хочет есть. Если похоронить тело, он все равно до него доберется. Ричард смотрел, как гар бочком подбирается к трупу. Рычание становилось все ниже. Ричарду в голову пришла мысль, от которой его едва не стошнило. Сестра верно велела избавиться от тела. «Никто не должен узнать, от чего умерла эта женщина», — сказала она. «Почему же тогда не скормить тело Гару?» Ричард гнал от себя эти мысли, но они настойчиво возвращались. «В конце концов, даже если он ее похоронит, труп все равно сожрут черви». «Чем же черви лучше, чем гар?» И тут же он подумал о другом, не менее отвратительном. «Кто он такой, чтобы судить? Ведь он сам ел человеческую плоть. Так чем же он лучше гара?»